Глава пятьдесят вторая. Соня. «Такси до дома едет почему-то слишком медленно. Я то и дело поглядываю в окно и закусываю губу. Мне кажется, что Тан не поверил, что я в аудитории, и ждет меня дома. Ждет, чтобы что?» Ответить на этот вопрос я не могу. Он совершенно точно не знает о нашем разговоре со Златой. «Это мой мир рухнул». Мои глупые мечты быть счастливой в дребезге разлетелись, а у него все по-прежнему. У Станислава Танского не может быть иначе. Я стараюсь не плакать, но водитель то и дело смотрит на меня через зеркало заднего вида. Смотрит и хмурится. Наверное, я выгляжу неважно. К нему в машину я села уже с воспаленными и красными от слез глазами. Это сейчас я успокоилась и больше не плачу. В конце концов, ничего страшного не случилось. Если верить Злате, то видео лишь прелюдия, и он не станет делиться им со всем университетом. Я очень надеюсь, что не станет. Иначе мои мечты закончить учебу и стать высококлассным специалистом рухнут. Когда приехали, я едва не забыла расплатиться с таксистом. Мне жутко неудобно перед совершенно незнакомым мужчиной. Я быстро расплачиваюсь и захожу на территорию. когда не вижу машины Тана, выдыхаю. Он остался в университете. По лестнице взбегаю так быстро, как только могу. Вспоминая ракурс камеры, ищу ее на шкафу напротив кровати и нахожу, маленькую, едва заметную. Я бы ни за что ее не увидела, если бы... если бы не знала, где искать. Господи. В комнате резко становится душно, и я выхожу в коридор, прижимаюсь к перилам, Шумно выдыхаю, когда слышу за спиной «Соня?». Увидеть маму я не ожидала, поэтому резко разворачиваюсь и смотрю прямо на нее. «Что-то случилось?» «Нет, я просто... У меня разболелась голова, и я пораньше вернулась». «А ты дома?» «Да, Богдан сказал, что сегодня я могу не ехать на работу. И я осталась». Киваю и собираюсь скрыться в своей комнате. «Но мама останавливает меня. О чем ты хотела поговорить?» «Предыдущая тема иссякла. Рассказывать мне больше не о чем. Разве что о том, что Тан, вероятно, развратил меня, снял видео и теперь может отправить его всем учащимся в университете? Увы, в таком признаваться еще страшнее, чем в отношениях. Поэтому я на несколько секунд торможу, не зная, что ответить». Я хотела поговорить о квартире. Идея приходит сама по себе, совершенно спонтанно. «Можем поговорить у меня в комнате? Или у тебя?» Мама кивает и ведет меня в свою спальню. Мой телефон оживает трелью входящего сообщения, но я его даже не открываю. Почему-то уверена, что пишет мне Тан, а разговаривать с ним у меня нет ни малейшего желания. «Я хочу переехать». Говорю маме, едва заходим в её комнату. «Переехать?» Мама, не понимающая, хмурится. «И куда же?» «В нашу квартиру. Туда, где мы жили до переезда сюда. Ты ведь никому ее не сдавала?» «Нет, я не успела. Мы только подали объявление и...» «Заберите, я перееду туда». «Не понимаю». Мама хмурится. «Тебе здесь не нравится? Здесь ведь все есть. Дом огромный, готовить не нужно. «Я не понимаю. Тебя кто-то обидел? Стас? Это из-за него?» «Нет, мама, я ведь говорила, что мы неплохо ладим. Я просто нашла работу. Недалеко от нашей квартиры. Мне будет неудобно добираться оттуда сюда, и я бы хотела жить там». «Работу? Но зачем?» «Мама не понимает. Я и сама пока не понимаю, как в итоге выкручусь. Но пока это единственное оправдание, которое мне пришло в голову. «Я хочу пожить самостоятельно. Я ведь уже взрослая, мам. Почему нет? Работа — отличный шанс вступить во взрослую жизнь. Я ведь не буду постоянно на твоей шее». Мама, конечно же, моего стремления быть самостоятельной не разделяет. Смотрит на меня широко распахнутыми глазами и шумно дышит. А затем и вовсе начинает ходить по комнате. Но ответа от нее нет, и я начинаю нервничать. Решение уехать пришло спонтанно. но за эти несколько минут уже успела укорениться в моей голове. «Для меня это отличный шанс избавиться от влияния Тана. Мы будем видеться только в университете, а там у меня появится отличная возможность его игнорировать». «Я не понимаю», — восклицает мама. «Спонтанный переезд, самостоятельная жизнь. Тебе здесь не нравится?» «Не нравится». Решаю маме не врать. Я соскучилась по своей квартире. Очень сильно. По комнате, где жила. Здесь я чувствую себя чужой. «Вы точно со Стасом поладили?» «Мама...» Я закатываю глаза. «Я просто не хочу здесь жить. и Я не спрашиваю разрешения. Я уже решила, что поеду. Просто прошу тебя дать мне ключи и не препятствовать...» «Господи!» Мама садится на кровать. «И что дальше?» «Зачем тебе сейчас работать?» «Я не прошу тебя все время жить со мной, но пока ты учишься, какая может быть работа?» «Тебе нужно образование». «Мам...» Я сажусь рядом с мамой, обнимаю ее за плечи и объясняю, что для меня так будет лучше. Да и для них с Богданом Петровичем тоже. Что я ведь не уезжаю в другой город и не поступаю в университет, в который хотела раньше. Мама кивает. Вспоминает, видимо, как мы с ней обсуждали возможность моего переезда. Я очень хотела поступить в университет в столице, плакала, когда мама сказала, что ни за что меня не отпустит. Да и денег у нас на такое обучение нет. Я поступила в местный университет, так что при упоминании столицы мама резко меняется и соглашается. Когда ты собираешься переехать? Сегодня. Сегодня? Сегодня? Но зачем? Ведь почти ничего нет, мы и не успеем все перевести. Мне ничего не нужно. Одежда поместится в несколько сумок. Но к чему такая спешка? Я понимаю, что мама начинает что-то подозревать и начинаю врать про работу дальше. У меня завтра первый выход на работу. Я только узнала, поэтому такая спешка. Мама что-то еще причитает, но я убегаю собираться, сгребая все свои вещи из шкафа и заталкиваю в сумки. Надежда, что мы с Таном не столкнемся, меркнет с каждой минутой. Совсем скоро он поймет, что меня нет на парах и вернется домой. На звонки я не отвечаю, поэтому совсем не удивляюсь, когда он появляется на пороге моей комнаты. Я уже почти собралась, вещи сложила, осталась только техника, учебники, статуэтки, которые я везла с собой сюда. Ты меня игнорируешь? – спрашивает он, едва заходит в комнату. На звонки не отвечаешь. Спар сбежала. Что это? Тан замечает на полу сумки с одеждой. Соня, что это? Я уезжаю. Пожимаю плечами. Нашла работу и уезжаю. В смысле? Куда уезжаешь? В другую квартиру. Буду жить одна. Не понял. Что непонятного? Я оборачиваюсь, но столкнуться с ним взглядом не могу. Блуждаю своим где-то на уровне его груди. Я съезжаю из этого дома». Это отец тут же спрашивает. «Он что-то сказал или сделал. Если да, уедем вместе, я поеду с тобой. Ты уже нашла квартиру?» «Тан, наконец нахожу в себе силы посмотреть ему в глаза. Нет никаких нас». Он замолкает, а я зачем-то продолжаю. «Я сегодня поняла, что не смогу. Не буду с тобой. Ты был прав». «Внешность очень важна, я красивая, а ты...» «Лучше бы я молчала, потому что меня буквально прибивает исходящие от него агрессией и эмоциями, которые сменяют друг друга со скоростью света». «Урод, да? Это ты хотела сказать?» «Не так грубо, но... да, это...» «Скидываю подбородок и сжимаю челюсти. Вынести то, как он на меня смотрит, сложно». но я напоминаю себе о том видео, которое мне показала Злата. Я бы... я бы ей не поверила. Я бы подумала, что это она поставила камеру, когда я оставила ее, чтобы принести ей воды, но то видео было снято задолго до ее появления в моей комнате. «Счастливой дороги, блядь», — говорит с презрением и выходит из моей комнаты, шарахнув дверью так, что мне показалось, она слетит с петель. Стараюсь не думать о том, сколько ненависти было в его взгляде, и продолжаю дрожащими руками паковать вещи, чтобы начать новую жизнь, новую жизнь подальше от Станислава Танского.